Эстер порылась в кармане и скоро вынула разорванную Библию, всю захватанную пальцами и пропитанную дымом. Это был единственный предмет, походивший на книгу, который можно было найти в пожитках Скваттера. Он сохранялся его женой как грустное воспоминание о более счастливых и, возможно, более невинных днях. Она давно привыкла прибегать к ней в случаях, выходивших из ряда тех, которым мог помочь человеческий разум. Но это случалось редко, так как благодаря свойственной ей решительности и уверенности в своем уме она не нуждалась в поддержке, когда можно было найти более или менее удачные средства поправить дело. Таким образом Эстер сделала из слова Божьего нечто вроде удобного союзника. Но она редко беспокоила его просьбами о совете, за исключением тех случаев, когда нельзя было не сознаться в своем бессилии предотвратить зло. Мы предоставляем казуистам решение вопроса, насколько она в этом отношении походила на других верующих, и переходим к делу. «На этих страницах встречаются страшные места, Измаил», сказала она, открывая книгу и медленно перелистывая ее. «Есть и такие, которые учат, как надо наказывать». Муж сделал ей знак отыскать те короткие правила поведения, которые были приняты всеми христианскими нациями, как прямые приказания Создателя, и которые были признаны настолько справедливыми, что даже те, кто отвергают их высокий авторитет, признают их мудрость. Измаил слушал с серьезным вниманием, пока его подруга читала все те стихи, которые приходили ей на память и которые казались подходящими к их положению. Он заставил жену показать слова и смотрел на них с каким-то странным благоговением. Раз, приняв какое-нибудь решение, этот человек, которого было так трудно тронуть, оставался непреклонным. Он положил руку на книгу и сам закрыл ее, как будто для того, чтобы показать жене, что он удовлетворен. Эстер, хорошо знавшая его характер, вздрогнула и, бросив робкий взгляд на суровое выражение его глаз, сказала. «Измаил!» «Ведь в его жилах течет моя кровь и кровь моих детей. Нельзя ли оказать ему милосердие?» «Женщина», — строго проговорил он, «когда мы думали, что это дело рук жалкого старого траппера, то не было речи о милосердии». Эстер ничего не ответила, Она сложила руки на груди и сидела некоторое время молча в глубоком раздумье. Потом она снова тревожно взглянула на мужа, кипевшая в нем страсть и тревога скрывалась под личиной холодной апатии. Убедившись, что участь ее брата решена, и по всей вероятности сознавая, что наказание вполне заслужено им, она перестала думать о вмешательстве. Они не обменялись более ни одним словом. Глаза их встретились на одно мгновение. Потом оба встали и пошли к лагерю в глубоком молчании. Скватер нашел детей, ожидающими его возвращения с обычным равнодушием. Стадо было уже согнано, и лошади запряжены в ожидании отправки в путь, как только Измаил даст знак». Дети были уже посажены в свою повозку. Одним словом, все было готово, не доставало только родителей дикой семьи. Абнер, сказал отец решительным тоном, которым отличались его приказания, выведи брата твоей матери из фуры и поставь его на землю. Абирам вышел из места своего заточения. Он дрожал, но далеко не потерял надежды утешить справедливый гнев своего родственника. Бросив взгляд на всех присутствовавших, в тщетной надежде найти признак сочувствия хотя бы на одном из лиц, он попытался заглушить страх, охвативший его с прежней силой, вступив в дружеский разговор со Скваттером. «Животные измучились, брат мой», — сказал он. «А так как мы проехали достаточно далеко», то не пора ли остановиться лагерем? На мой взгляд, вы можете долго ехать, не найдя лучшего места для ночлега. Хорошо, что оно нравится тебе. Тебе, вероятно, придется надолго остаться здесь. Подойдите, сыновья мои, и слушайте. Обирам Уайт», — прибавил он, сжимая шапку и говоря твердым торжественным тоном, — предававшим внушительность даже грубым чертам его лица. «Ты убил моего первенца и, по законам Божьим и человеческим, должен сам умереть». При этом неожиданном, ужасном приговоре Абирам вздрогнул, как человек, неожиданно очутившийся в когтях чудовища, из которых нет возможности вырваться. Хотя и мучимый страшными предчувствиями того, что могло ожидать его, он не имел достаточно мужества, чтобы взглянуть прямо в лицо опасности и со свойственной трусливым людям способностью стараться скрыть от себя свое отчаянное положение, ободрял себя надеждой, что ему удастся как-нибудь вывернуться, а не готовиться к худшему. «Умереть?» Повторил он голосом с трудом вылетавшим из груди. Неужели человек не безопасен среди своих родственников? Так думал мой мальчик, возразил скватер, делая знак тронуться по воске, в которой сидела его жена с дочерьми и хладнокровно осматривая полку ружья. Ты убил моего сына из ружья. И поэтому справедливо, чтобы ты нашел смерть. Также отружья. от ружья. Абирам оглянулся вокруг растерянным, безумным взглядом. Он даже рассмеялся, как будто желая убедить не только себя, но и других, что это простая шутка, сказанная для того, чтобы испытать его нервы. Но его страшная веселость не нашла отголоска. Вокруг царило торжественное безмолвие. Лица его племянников были возбуждены, но они холодно смотрели на него. Лицо его прежнего союзника носило ужасное выражение решимости. Твердость, выражавшаяся на этом лице, была в тысячу раз тревожнее, чем самый страшный гнев, и не оставляла никакой надежды. Ярость могла бы подействовать на абирама, придав ему несколько энергии. Но это холодное бесстрастное выражение заставило его понять, что ему не на что надеяться. «Брат», — проговорил он торопливым, неестественным шепотом, — «верно ли я расслышал тебя?» «Мои слова ясны, Абирам Уайт. Ты совершил убийство и поэтому должен умереть». «Эстер!» «Сестра, сестра, неужели ты покинешь меня? О, сестра, слышишь ли ты мой зов?» «Я слышу голос из могилы», — хриплым голосом ответила Эстер в ту минуту, как повозка проезжала мимо преступника. «Это голос моего первенца, требующий суда. Боже, сжалься! Боже, будь милосерд к твоей душе!» Повозка медленно проехала дальше, и покинутый Абирам потерял последний проблеск надежды. Но он все еще не мог собраться с силами, чтобы мужественно встретить смерть, и если бы ноги не отказывались служить ему, попробовал бы бежать. Потом, с внезапным переходом от надежды к полному отчаянию, Он упал на колени и начал молитву, в которой дико и богохульно обращался то к милости Божьей, то к милости родственника. Сыновья Измаила в ужасе отвернулись от этого отвратительного зрелища, и даже суровая натура скватера несколько поколебалась при виде такого унизительного отчаяния. «Да даст он тебе то, чего ты просишь», — сказал он. Но отец никогда не может забыть своего убитого ребенка.